Нашелся Павел. От слова «прокуратура» просто Костя вздрогнул и как-то съежился, а Борисовна наоборот. Приосанилась, расправила крылья, мигом стала собой. «Прокуратуру!» Протянула. «Да кому ты там нужен? Тебе кто поверит, шваль домовская, Пустышка, ноль без палочки!» Павел угрюмо молчал.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 Адюльтер, телеведущего, история Павла забылась. А просто Костю так и не нашли. 5. Лифт снова не работал. Неделю назад кто-то в нем застрял, сам отжал двери и вылез. Кабина два дня выглядывала на второй этаж, криво раззявив створки. Мастер не торопился, и все ходили пешком, таская по ступеням сумки и коляски с орущими детьми. Потом лифт починили. Павел даже успел прокатиться разок вместе с Соней, но сейчас в шахте опять царила тишина. Плюнув, он расстегнул куртку и побежал по лестнице. Шаги гулка отзывались в подъездном колодце, метались межзеленых стен с маркерной росписью. На шестом этаже истерично мерцала лампочка, выхватывая из тьмы углы и двери. Кто-то возник на верхней ступени, вдруг протянул к Павлу невозможно длинные руки — Павел от неожиданности чуть не сверзился вниз, сжал кулаки, но с очередной вспышкой тень исчезла. Показалось. Всего лишь показалось. Он вошел в квартиру, стараясь не греметь ключом в замке. Свет в коридоре не включил, чтобы не тревожить соседей, и тут же за это поплатился, зацепил ногой разряженный пылесос, и тот шумом прокатился по полу. Так и не убрали на базу. «Кто же так делает?» Чертыхаясь шепотом, Павел ввалился в комнату и разогнал тени, переключив режим на «дома-ночь». Поставив сумку на журнальный столик возле универсальной зарядки для всего на свете, он с удивлением заметил длинную трещину в стекле, идущую от толстого шлифованного края к одной из ножек. Это было обидно. Столик ему нравился. Павел сделал пометку набрать мастера и заказать новую столешницу. Разувшись, он протиснулся мимо кровати к окну и распахнул его, впустив апрельский воздух. Снег, выпавший с утра, успел растаять. Между мокрыми панельками, одинаковыми и унылыми, ютились школы и детсад. Горбились машины на забитой до опасной тесноты парковки. Вдали с гудком пронесся первый экспресс — Замелькали пустые вагоны, спальный район спал, лишь единичные окна горели пиктелями, словно ярких крошек набросали в ночь. Со своим сном Павел уже опоздал. Мог и не уезжать с работы на самом деле. Вскипел и щелкнул чайник. Раздевшись до трусов, Павел заварил лапшу с креветочной приправой, выпил уже готовый и остывший кофе, прослушал сообщение от Сони, снова чую ее запах, разлитый по комнате, впитавшийся в подушки. Он сел на кровать, устроив тарелку на скрещенных ногах и включил редактор кода с таймером на два часа. После следовало встать и разминаться минут пять. Павел не хотел стать одним из овощей из Сониного реабилитационного центра. Работа шла лишь первый час. Потом внимание рассеялось, поплыло куда-то в сторону школы, родительской деревни, просто Кости и мужика из фонда. Воспоминания обретали плоть. Обычно Павел спешил заталкивать их обратно в те пыльные сектора, куда он не заглядывал даже в минуты глубоких раздумий. Но той ночью заталкивать не очень получалось. Эпизоды прошлого всплывали смутными тенями, проскальзывали между пальцами, плескали плавниками, нашептывали. Разве бывают такие совпадения? Павел сам не заметил, как вместо редактора кода очутился в ленте новостей ушедшего дня. Больше всего писали о грядущей встрече Генсека Лина и президента Енисеева с президентом США. Атмосфера, как всегда, была напряженной. Политологи и просто любопытствующие со сторон САГ и Америки делали прогнозы, тысячи комментариев и видеопостов. Министр иностранных дел КНР Ю Фан с иронией ответил на слова американского президента «Об экономическом давлении», сообщалось ниже. Тут же дополнительным слоем вылезло видео, пока без звука, на котором высокий и Юфан что-то вещал с трибуны прессе. Иронии на его лице Павел не увидел. Он закрыл видео и рекламные ролики, которые пропустил фильтр, Пролистал ленту, дальше шла небольшая подборка статей о суде над пойманными Контрас, те обвинялись в вандализме, распространении вредоносных программ и наркотиков, организации несанкционированных акций и умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. Они оказали сопротивление при задержании. Многие комментарии под статьей были удалены и заменены стандартной формой. Пользователь заблокирован за клевету и оскорбление человеческого достоинства. Сформирована комиссия по расследованию дела, она ведет свою работу. Та же комиссия наверняка назначила большой штраф. Люди не следили за собой в сети, хотя после закона о клевете стоило бы научиться. Контрас, Пануры сидели на скамье за решеткой в зале суда, осунувшиеся и бледные, всем около 20, не больше. Павлу не было их жаль». Сами полезли туда, куда не стоит лезть, и «десятка» была еще мягким приговором. В том же Китае хакеров и протестующих сажали до пенсии, и было бы за что бороться. Спецслужбы собирают данные, говорят они, как будто факт сбора данных может кого-то удивить. Кого-то, кроме извращенцев, которые возят мальчиков на прогулки и оформляют гостевой режим. Сдавшись, Павел набрал в поисковике «Добродел фонд». Найденный сайт оказался дешевеньким, не особо ярким, обычная визитка без 3D-эффектов, всплывающего меню и прочей шелухи. Под шапкой с фотографиями чистых и милых сирот была закреплена портянка текста о миссии фонда и связи его с правительством Московской области, о сотне праздничных мероприятий для воспитанников детдомов и лечении тяжелобольных детей, о необходимости запретить интернет в детских учреждениях, тем самым оградив детей от эпидемии цифровой зависимости. Ниже — аудиоверсия для плоховидящих видящих и ленивых. Текст был подписан жирным курсивом. Краснов Сергей Константинович. Что-то в груди заныло. Запросило скрыть сайт Добродела и забыть. Вместо этого Павел выбрал раздел «О нас». На самом верху страницы было размещено фото Сергея Константиновича. Еще без бороды, но уже в очках, он стоял в полоборота и смотрел в камеру, скрестив худые руки на темно-синем пола «Ральф Лорен». Близко посаженные тусклые глаза, губы с опущенными уголками вялый подбородок, шрам на шее, волосы курчавились над интеллигентным высоким лбом. Под фото несколько предложений о главе фонда, основателе, президенте и одном из вдохновителей благотворительной культуры САГ. Нигде не указывалось, кем Сергей Константинович работал и работает. Он будто бы соткался вдруг из воздуха лет пять назад, из ниоткуда, сразу с фондом и добрым, чуть встревоженным выражением лица. В ухе динькнул таймер, но Павел не шелохнулся. Он всматривался в фотографию, не веря, что все может быть так легко, что вот он, просто Костя, перед ним, не прячется и не сменил лицо. Никто его не ищет, он даже над именем не думал, когда приезжал за Павлом, брал отцова». Рядом разверзлась параллельная реальность, в которой не возбуждали дело, и все шло своим беспечным чередом день за днем, за годом год. «Я сам отец, семейный человек», — писал просто Костя Краснов. И Павлу перекрыло воздух, он не мог дышать. Сорвав с глаз арки, он подскочил к окну и высунулся по пояс. Влажный весенний ветер тут же выстудил тело и мозги, унял приступ тошноты и немного успокоил мысли. Допустим, этого следовало ожидать. Многих отмазывали по блату, сколько раз о таком писали в блогах. Почему этот конкретный случай должен стать исключением? У Краснова есть возможность, есть деньги, так почему же нет? Несправедливо? Может быть. Но объективно жизнь несправедлива в принципе. Тьму вдали снова прорезал поезд, под Павлом ниже этажом залаяла собака, луна закатывалась за соседний дом, подсвечивая редкий лесок антенны труб. Павел вернулся к аркам, дрожащими пальцами, протыкая воздух, набрал на виртуальной клавиатуре «Краснов Константин». Поисковая служба услужливо выстроила ряд ссылок, как на подбор одинаковых и ведущих на сайт «Мособолдумы» в разделе депутатов Люберецкого района. Оттуда с белого фона страницы на Павла с отеческой заботой взирал дородный, убеленный мужчина, отдаленно смахивавший на Сергея Константиновича. Справа, с столбцом, шли скупые данные. Партия, даты и место рождения, конечно же, женат, один ребенок, образование, трудовая деятельность. Чуть ниже форма для онлайн-обращения. Краснов отец депутатствовал уже лет 20. До того был директором десятка неизвестных фирм и чего-то связанного с ЖКХ. Член попечительского совета благотворительного фонда помощи сиротам добродел. Остаток ночи Павел копал как мог. Пересмотрел с десяток одинаковых интервью на Йоу-Ку, в которых Краснов-младший, краснее пятнами, распинался о том, как много вокруг хороших людей. «На самом деле, да», — кивал ведущий, — «что можно помогать не деньгами, а вниманием», — ведущий снова закивал, блестя повлажневшими глазами, — «и следует рассказывать о добрых делах, тогда их станет больше». Фирмы, указанные в досье Красного отца, были однодневками, и их доходы никак не совпадали с тратами на три дома, записанных на тещу и виллу в Ломбардии, куда жена Красного-младшего каталась ежегодно с двумя детьми. Брат Красного-старшего был крупным столичным девелопером, выигрывал тендеры в Москве и Подмосковье и недавно переехал на ПМЖ в густонаселенный русскими Майами. Ссылок на статьи по собственному делу Павел не нашел. Кэш-версия таинственным образом исчезла, и европейские поисковики ничего не выдавали. Параллельная реальность поглотила Павла полностью, и он даже начал сомневаться в собственной памяти. Можно было поднять старые материалы, они хранились у него на внешних дисках, и выслать их анонимно на адреса новостных агентств. Получилось один раз, получится и второй. Или нет? Теперь, после принятия закона о клевете за дело, вряд ли кто возьмется. Прямых доказательств нет, а вот спугнуть он всех спугнет. Нужно поймать с поличным и лишь потом прижать. А если Краснов, этот обновленный святой Краснов, исправился, если не получится накопать? Нет, с горечью подумал Павел, выливая остатки недопитого вчерашнего вина в кружку из-под чая. Такие не меняются». В конце ночи Павел забылся на короткий час, и то ли из-за вина, то ли из-за воскрешения Краснова ему вновь привиделся кошмар. Павел глядит в окно, стоит на цыпочках в ночи снаружи дома, касаясь подбородком холодных кирпичей. Он смотрит внутрь, за стекло, на ламповый уют. В комнате диваны и ковры, на стенах зеркала горит камин. Перед камином на полу сидит Краснов в халате. А рядом с ним красавица-жена в длинной ночной рубахе, вроде тех, что выдают в больнице. Жена читает малышу, ему лет шесть. Он смотрит на картинки в книжке, теребя губу, ведет по строчкам пальцем вслед за словами мамы. На столике чайник и чашки печенье и зефир. Огонь колышится, и по лицу Краснова пробегает тень, и в каждом зеркале его кривое отражение. Вытянутый нос, огромный глаз, распухла темная губа, отвиснув к подбородку. Малыш ведет по строчкам пальцем, мама читает ему вслух, они смеются, Краснов смеется с ними, нависает тень. «Павел зашел бы, но ему нельзя, он грязен». Грязь на его ладонях, на одежде, жирным слоем, размазана по подбородку. И между пальцами в кедах тоже влажно, неприятно. Он стучит в окно, оставив на стекле развод. Краснов оборачивается на звонкий стук. Тело его не движется, а голова прощелкивает позвонками, крутится, как на шарнире, ищет Павла оловянными глазами. Павел прячется. Он топает к реке, и кеды вязнут во влажном податливом песке. Уже не белый с зеленой полосой, а черной от грязи. Та постепенно высыхает, стягивает кожу, зудит и колит Одежда стала деревянной, совсем не гнется. Вода темной с ледяной каймой очерчивает. Отчеркивает берег над ней. В лунной дорожке пляшут комары. А над головою пропасть. Полная прозрачной мглы с рассыпью звезд на дне. Слева поле. Голубоватые колосья шепчут на ветру. Ночь пахнет ими и землей. В колосьях расчет тень, хрустит стеблями. Блещут оловянные глаза, и Павел ускоряет шаг. Тропинка огибает небольшой обрыв. Видны слои песка, скрепленные корнями. Там, на краю, к Павлу спиной, кого-то ожидает дева. Обнимает камень чешуйчатым хвостом и смотрит вдаль за горизонт. Тяжелая волна светлых сраженой волос стекает по плечам в траву, оттуда в реку. Дева вздыхает, от вздоха из травы взлетают мотыльки. Они описывают круг над голыми плечами, и Павлу беспокойно. Он делается меньше, спускается, держась за волосы девицы, ногами упираясь в крутой берег, в выступающие корни, совсем как скалолаз. Пряди уходят в воду, Павел идет за ними». Над головой смыкается река, из носа выбегают пузырьки. Мимо плывет карп с человечьей головой, с раскосыми глазами. Он удивлен. Он задает вопрос, что Павел здесь забыл. Ему не время появляться здесь. Он рано. Павел бы и рад подняться, но камнем опускается все ниже. Встает на ноги и, преодолевая сопротивление вод, бредет к скале, что зубом вспарывает дно». Под ней в землистой тьме сидит отец в строгом костюме, в котором ездил он в Москву, в котором он однажды вышел и пропал. Колышутся волосы, седые нити в черном. В них еркают мальки, глаза закрыты, смуглые ладони ровно на коленях булькает тишина вокруг. «Ба!» Павел зовет его, и слово вылетает. В воздушном пузыре плывет к отцу. «Я слышу!» — говорит отец, не отрывая глаз — А очень хочется, чтобы открыл, чтобы взглянул хоть раз на то, что выросло. Быть может, улыбнется, скажет, как они похожи, спросит, как дела, но нет. Не смотрит. Ты заблудился, Баолу, — говорит он. Тебе не место здесь. баба начинает Павел, но отец его перебивает. Твой разум должен оставаться чистым. Павел вспоминает эти строки. Джан. Примечание. единицы измерения объема текста в Китае. Конец примечания. Седьмой. Книга пути. Ты должен, не сражаясь, покорить врага, посеять зерна будущих побед в тело его, чтобы проросли они, разламывая изнутри устои зла, как лопается вздувшийся кирпич на солнце. Ты никому не можешь верить даже себе, ведь вера основана лишь на обрывочном и субъективном на том, чего желаешь ты, а не на том, что есть на самом деле, Баолу, запомни. Правды нет. Баба! Вдруг поднимается волна и тащит Павла прочь вместе с песком и сором. Отец скрывается за темной тучей, и спину режет каменное дно и раковины, и чьи-то кости — Павел молотит по воде руками, плывет вперед и вверх, цепляет пальцами песок, обдирая брюхо, выползает, как доисторическая рыба. Плечи и макушку поливает дождь, и слышен звон. Тот пробивается сквозь войлок облаков. Будильник голосит. Все громче.